Рассыпанные цветы и бабочка. Лара. Приоткрыв дверь в спальню, мадам, я вижу, что та все еще спит, тихонько похрапывая, безразличная ко всему миру. А ее маленький песик свернулся клубочком рядом на бирюзовой подушке. В отличие от хозяйки, Пепен бодрствует. Заметив мое появление, он выпучивает угольно черные глазки, словно в ожидании драмы. Занавеси в спальне мадам задёрнуты с вечера, однако света, проникающего сквозь ставни, хватает, чтобы царящий там беспорядок предстал передо мной во всей своей красе. Покрытый коврами пол усеян разнообразными предметами, их будто смыло за борт при кораблекрушении. Кофейные чашки и веера, парики и цветы из крашеного шелка, флакон с духами и дорогие украшения валяются в беспорядке, точно осколки разбитой жизни. Похоже, мадам ночь напролет извлекала из сундуков, коробок и комодов все, что у нее еще осталось, подобно ребенку, который вытаскивает из ящика игрушку за игрушкой, чтобы покрутить их в ручках, позабавиться и тут же бросить. У меня сводит живот. Дитя внутри меня снова шевелится, и я внезапно испытываю отчаянное желание обнять его». Обойдя кровать, я тянусь за ночным горшком, который следует опорожнить, и мое внимание привлекает какой-то отблеск. Изнутри маленького стеклянного футлярчика в серебряной оправе, напоминающего миниатюрную витрину, исходит ярчайшее ультрамариновое сияние, подобное тому, что излучает редкий сапфир. Я наклоняюсь, поднимаю вещицу и разглядываю ее на ладони — кусочку темного бархата пришпилена большая голубая бабочка с тончайшими, как кружева, крылышками, заключенная в изящное обрамление точно драгоценный осколок, расписанного вручную китайского фарфора. Это яркое, трепещущее существо кажется еще живым, готовым вот-вот выпорхнуть из футляра. Очарованная бабочкой, я бездумно делаю шаг, не заметив валяющуюся на полу зубьями вверх вилку для фруктов. Она вонзается в подошву моей туфли, и я изо всех сил стараюсь заглушить срывающийся с губ стон и сохранить равновесие. Надо переступить, но на полу некуда поставить ногу. Поневоле ухватившись за изножья кровати, я бросаю взгляд на спящую хозяйку, заклиная ее не пробуждаться. Мадам сонна приоткрывает веки и устремляет на меня пронзительный взгляд.